глава десятая. Я вернулась домой поздно, неторопливо шла пешком, потому что с каждым днем чувствовала, как трудно возвращаться в дом, который когда-то был моей крепостью, видеть двор, комнаты, везде мерещились дети. По дороге я решила, что продам дом и уеду из этого города. но понимала, что нужно собраться и немного накопить для предстоящих расходов, а для этого была нужна новая работа. В отсутствие приличных вакансий к большому облегчению место нашлось быстро, даже с терпимой зарплатой. Уже через неделю я с нервным возбуждением собиралась в новый офис. Новые люди, много людей, новые обязанности по профессии ободряли и придавали жизни какой-то смысл. Апрель уже был в разгаре. На улицах обильно цвели деревья. Я опаздывала, не сумев вовремя проснуться после ночи кошмаров. Набегу к калитке, наматывая шерстяной палантин на шею, я буквально влетела лицом во что-то пушистое, пахучее и твердое. Испугавшись, попятилась, заморгала от чего-то попавшего в глаза. Тряхнула головой и чихнула. Когда поморгала и сфокусировала взгляд, увидела на пороге Макса с букетом мимозы. Внутри всколыхнулось от резкой боли, грудь стянула от невыносимого чувства опустошения. Доброе утро, Ева. Несколько растерялся Макс и неуклюже протянул букет. Это тебе. Что ты здесь делаешь? Недовольно проворчала я. Э, ты не звонила? хотел узнать, как ты? У меня сегодня выходной. Могу подбросить тебя на работу. Спасибо, не надо. Меня и так уже подбросила, фыркнула в ответ, спешно обходя его. Мне совсем не трудно. Я скептично осмотрела его с головы до ног и покосилась на белую ниву у ворот. А где же твой BMW? Делаватском с ней идут неважно? Продал Насмешливо вскинуло брови. «У меня никогда не было БМВ», — удивлённо оглянулся Макс. А потом будто догадался о чём-то и виновато вздохнул. «Эта часть сценария тоже была написана как одно из реалистичных воспоминаний. Я ведь должен был быть суперзлодеем. А какой злодей ездит на Ниве?» Рассмеялся он, а потом с неловкостью потер бороду и снова посмотрел на свою машину. «Да, иногда хочется не просыпаться. А я каждый день молюсь проснуться», — промелькнула в мыслях, но, очнувшись, взглянула на часы и вздохнула. «Знаешь, я вообще-то опаздываю, поэтому соглашусь», — и подошла к передней пассажирской дверце. Макс как-то ободрился, положил цветы на заднее сиденье и с удовольствием открыл дверь. Когда он сел за руль, стал вбивать в навигатор адрес бюро «Перфектум», а я усмехнулась. «Я там больше не работаю». «А где?» «Веди на центральную площадь». «Ладно», — улыбнулся тот и тронулся с места. Вёл он довольно хорошо, уверенно. пытался завести разговор, но я уткнулась в телефон, чувствуя смятение и нежелание говорить. хотя этот макс мне вроде бы ничего не сделал, но воспоминания нахлынули удушающей волной лицо закололо будто мелкими иголочками рядом с ним было неспокойно, даже когда он молчал изредка бросая на меня теплые взгляды как только машина остановилась на светофоре перед площадью. Я не выдержала и открыла дверь. «Ты извини, тебе еще разворачиваться, а я быстрее добегу». «Ева, я могу тебе позвонить!» Только и успел выкрикнуть Макс. «Да, конечно!» Крикнула я, хлопнула дверью и, перепрыгнув лужу, выбежала на тротуар. Сразу стало легче дышать. Первый день на новой работе я на некоторое время отключилась от прошлого. Много знакомств, новые обязанности и обучение специфики. Но к вечеру сдулась, понимая, что скоро нужно идти домой. А там пусто. Макс позвонил, когда я шла домой через весь город пешком, только бы подольше быть среди людей. Поинтересовался, как чувствую себя на новой работе. Заботливо с его стороны, но разговор вышел довольно сухим и неловким. А на следующее утро Макс снова ждал меня у ворот уже без презента, просто с бодрой улыбкой молча открыл дверь машины. Я села, и мы снова ехали молча. Так продолжалось несколько дней. Я даже стала мало-мальски поддерживать разговор, но смотреть на него всё ещё избегала. А в один из дней, пятницу, Макс не приехал. Возникли очень противоречивые чувства, облегчение и досады. Но он приехал за мной на работу вечером и ждал до последнего уходящего из офиса. Я вышла из здания и остановилась в нескольких шагах от Макса. Тот, сидя на корточках, рассматривал переднюю фару, совсем не похожа на него прошлого. А, заметив меня, Он тут же поднялся и предложил. «Может, поужинаем? Тут недалеко есть кафе, вроде приличное». «Нет, я...» — покачала головой, не до конца понимая, чего хочу. Макс подошел ближе и заглянул в глаза. «Я, наверное, что-то делаю не так. Так подскажи, что...» Одновременно с тяжелым выдохом я уронила плечи и мельком посмотрела на него. зачем тебе я ты же ничего обо мне не знаешь я знаю о тебе достаточно ты забыла что между нами было робко улыбнулся он это была не реальность возразила я слишком резко что он тут же отшатнулся и сразу смягчила тон ты не настоящий не тот кого я узнала там Мы можем познакомиться заново. «Ничего не изменилось, и ты по-прежнему мне нравишься», — опустив глаза тихо, но уверенно проговорил Макс. Я долго сверлила его макушку, а он молча наблюдал за моими руками, как накручиваю на пальцы пояс от куртки и раскручиваю обратно. «А зачем я тебе нужна? Ты свое получил». «Что я получил?» Недоуменно свел брови он. «Виртуальный секс с извращением. Все, как должно быть, ты и любишь», — усмехнулась я, дернув плечами. Он посмотрел на меня как-то загадочно, огорченно, а потом выдал. «Мне этого недостаточно». От возмущения я округлила глаза, но не успела ответить. То есть я хотел сказать, что я не все мог контролировать. Я разрывался на две роли и сам, наверное, запутался. Ты тот, кем тебе назначено сценарием. Ты не думаешь, хорошо это или плохо. Ты себя не осознаешь в полной мере. Собственно, как и во сне. Мы ведь не можем контролировать обычные сны, верно? Эта технология основана на подключении к более глубокой фазе сна. и в большей части действует подсознательное. «Аватар Ареса делал я. Он может быть немного смелее меня, немного симпатичнее, но это я. Просто в действительности я немного закрытый и не сразу распаковываюсь. Не умею поддержать разговор». «Звучит заумно и самоуничижительно», — фыркнула я. «Прости!» Усмехнулся Макс и озадаченно потер лоб. «Профессиональная деформация?» «Ну, каждый занимается своим делом!» Пожал плечом он, а потом вдруг тяжело вздохнул. «Я всегда выбирал роль злодея. Может быть, потому что в обычной жизни мне не хватает брутальности?» Я окинула его внешний вид и скептически прищурилась. Несмотря на то, что на нем был тонкий свитер и широкие джинсы, трудно было не заметить очевидных мускулов, поставленную речь. Он не был зажатым, слегка закрытым, взволнованным, да хорошо помнила, каким он мог быть суровым. — Не прибедняйся! — усмехнулась я так, что нечаянные брызги слюны попали в лицо Макса. Я смутилась и прикрыла рот ладонью в нервном смешке. Ну, он без какой бы то ни было брезгливости вытер щеку ладонью и прищурился. После этого ты просто обязана поужинать со мной. Я сразу посерьезнела и долго смотрела в его темные глаза. Все-таки они у него были чертовски притягательными. Но что-то не давало открыться ему. другой он Орес, мне нравился больше. Только в моей жизни сейчас совсем никого не было. Он единственный, кого я знала, и ехать домой совсем не хотелось. Хорошо, ужинаем, — кивнула я. Кафе оказалось действительно недалеко и вполне приличное. Только пока готовили наш заказ, мы снова молчали. Руки Макса спокойно лежали на столе. Он лишь изредка обводил пальцем царапину на столешнице и разглядывал меня. А я смотрела вокруг, слушала звуки, впитывала запахи и почему-то вспоминала пиццерию в мёртвом городе. Как тогда хотелось съесть нормальной живой еды? «Чем зарабатываешь на жизнь?» — начала разговор я, по-прежнему не глядя на него. «Я же программист». На фрилансе много разных проектов выполняю. На жизнь хватает, — охотно ответил тот. И что тебя увлекает в том, что ты делаешь там? Озвучить это место никак не получалось. Наверное, то, что программирование сна соединяет столько областей. Очень широкое поле для экспериментов. «Это дорога в будущее, которое можно сделать прекрасным за счет развития всевозможных технологий». «Очень похоже на слова куратора», пренебрежительно прищурилась я. «Э, «Прости, сел на своего конька», усмехнулся Макс. «Это просто наука и технологии. И часто ты погружаешься в сны», полюбопытствовала я. «Практически всегда...» «Желающих пойти на эксперимент пока не так много. Отслеживаю ошибки. По возвращению исправляем с ребятами». «И как ты не путаешь реальность со сном?» «Наверное, у меня крепкая психика», — усмехнулся он, пятерней проводя по густым волосам от виска к затылку. «Я скептик по натуре, и мы никогда не погружаем в реальную обстановку, чтобы избежать состояния диссоциации». Сценарий всегда предусматривает нечто фантастическое или фантазийное. Знаешь ли, когда рядом пролетает красный дракон, трудно поверить, что это реально. Он тихо засмеялся и покачал головой. Однажды мы даже устраивали вечеринку джедаев для фанатов «Звездных войн». Вот это был настоящий бред! — И кого же ты играл? — невольно улыбнулась я. — Оби-Ван Кеноби? «Да нет! Йоду!» — умыл лицо ладонью Макс и откинулся на спинку сиденья. «Я была в Кассиво, Япония. Это было очень реалистично». Посерьезнее вздохнула я. «Я смотрела по гугл-картам. Они очень похожи. Реконструкция игры всегда очень детализированная. Но ведь это не отдельное событие само по себе». Оно было в связке с общей фантастической картиной мира. От его объяснений, вполне научных, начинало тяжелеть в затылке и висках. Я все еще сопротивлялась и, наверное, устала об этом вспоминать. Знаешь, я не хочу больше об этом говорить. А потом мы молча ели, пили... Я рассматривала людей и слушала их разговоры, только бы спрятать взгляд от внимательных глаз сидящего напротив мужчины. «Спасибо за ужин, но я пойду», — наконец решила я. «Мы можем еще поужинать как-нибудь?» «Не знаю». Криво улыбнулась я и поднялась. Макс не принял деньги за ужин, расплатился сам и уговорил-таки подвести домой, потому что уже темнело. Мы снова молчали. Внутри зудела от какого-то неясного чувства. Не могла уловить, что не дает покоя. У ворот дома я немного замешкалась с выходом, а Макс вышел и открыл мне дверцу, только не выпустил из машины, а встал в дверях и долго смотрел на мой профиль. «Мне пора», — настойчиво проговорила я. «Нам было хорошо, королева Елизавета». По-доброму улыбнулся Макс. И я хочу это продолжить. Я вытянула шею и замерла взглядом на его таких внимательных, жаждущих глазах. Я бы сказала, что это ложь, потому что ты все время меня прослушивал или наблюдал со стороны. — Да, да, ты права, — признал он, поднимая ладони вверх. Слишком много шпионского по сценарию было заложено. Сам угодил в яму. Я бы тоже сомневался. Не стану притворяться, что не расстроен, как и убеждать в искренности своих намерений. Наверное, тебе еще нужно время. Я отвернулась к лобовому окну и с минуту молчала, ловя лишь движение прохожих по тротуару. И он молчал. «Я бы хотел продолжить общаться. Может, съездить куда-нибудь на выходные». Я совсем не занят, мы сейчас прекратили игры. Хотим усовершенствовать оборудование, чтобы исключить повторение такого случая, как с тобой. И он склонился ко мне, заглядывая в глаза. Если вдруг ты захочешь просто выпить чашку кофе, узнать еще о чем-то, я буду рад. Спасибо за предложение. Криво улыбнулась, несмело отстранила его и вышла из салона. «Ева!» — окликнул тот и мягко, ненавязчиво коснулся локтя. Я оглянулась и, наверное, слишком враждебно покосилась на его пальцы, что он сразу убрал руку и виновато свел брови. «Скажи, у меня есть шанс дождаться твоего звонка?» «Я... не знаю». Вздохнула я, вдруг ясно осознав, что просто пытаюсь вежливо отказать. «Тогда можно я буду звонить?» — с надеждой спросил он. Машинально хотела ответить «да, звони», но слова будто заклинило. Конечно, Макс был довольно привлекательный, неплохо вел себя, пытался ухаживать, хоть и неуклюже. Но я никак не могла узнать в нем того, по кому действительно скучала. Ни в жестах, ни в походке. Ни в улыбке, ни в манере говорить, ни в запахе. Разве что иногда во взгляде мелькало что-то знакомое. Но оно же и будоражило до дрожи. У меня будто отобрали большую часть жизни, лишили души. И Макс был олицетворением этого. Я больше не хотела лгать ему и себе, и решительно посмотрела в глаза. «Знаешь, я скажу тебе, как есть». Поскольку ты не Орес, а его, как оказалось, и не существует, то я не хочу больше вспоминать о том, что произошло. А ты постоянно напоминаешь мне о кошмаре. Я задыхаюсь рядом с тобой. Так что попрощаемся здесь и сейчас. Навсегда. Без обид. Макс долго смотрел на меня. Впитывал тоскливым взглядом так, будто не в силах был отпустить. «Ты уверена?» — поникшим голосом спросил он. «Ведь между нами ничего и не было. Всего лишь ноль единица ноль?» Выдохнула я и отвернулась. «Сноска!» «Ноль единица ноль» — бинарная система исчисления в программировании. Он беззвучно сглотнул и мрачно отступил. «Я тебя услышал!» «Прощай!» — прошептала я, не в силах сказать громче. и скрылась за калиткой. Отпустив его, я снова осталась наедине с собой. Макс был чужим, но после разрыва с ним реальность показалась еще более чужой, как будто он был мостом к моему важному прошлому и к единственному мужчине, которому я доверилась. Только ведь это тоже была иллюзия. Наверное, я все же спятила гораздо раньше, раз не понимала самое себя. Как могла сделать такой глупый шаг? Пойти на такой эксперимент с психикой и угробить свою жизнь? Да, наверное, было немного одиноко, но ведь так живут многие. Сердилась я все выходные, которые тянулись невыносимо долго. А теперь стало еще хуже, будто я не я, прошлое не мое и настоящее совершенно неузнаваемое и бессмысленно. Без моих гномиков... Без ареса. Я что правда любила его. Но в памяти еще мелькали его теплый взгляд, смех, наши шутки и перепалки. Он был таким настоящим. Несмотря ни на что, безумно хотелось вернуться к нему в мертвый город. И я с трудом возвращалась к правде, что иногда во сне чувствуешь совсем не то, что в реальности. Я надолго запомнила один из таких мерзких снов, когда только устроилась в перфектум. Однажды приснилось, что безумно влюблена в Виктора, а он в меня. Мы умилялись друг другом, и я думала, как же мне повезло. А когда на следующий день пришла в офис, то едва ли не морщилась при виде Самоносова. Он ведь был совсем не в моем вкусе. Тогда это было смешно. Однако яркие эмоции от таких снов действительно выветривались. Оставались одни картинки. Но Ареса я любила. Любила там и тоскую по нему здесь. Может, оттого, что он слишком идеальный. И с этими мыслями я была согласна. Ведь неидеальность других мужчин бросалась в глаза. Они все были чужими. К маю я была вынуждена уволиться из новой работы, потому что мне не хотелось ни с кем говорить. Я шарахалась от коллег, меня раздражали все, и я начинала злиться, бросать резкие фразы, нисколько не задумываясь о последствиях. Последней каплей стал день корпоратива, на который меня попытался вытащить из кабинета пьяный юрист. А я от возмущения его бесцеремонностью и потных крепких пальцев не удержалась и дала ему поддых. Да так, что того увезли на скорой. Меня уволили по статье на следующий день. Я снова заперлась в четырех стенах. Покупателей на дом не находилось. Риэлторы пожимали плечами. А переехать в другой город было не на что. Заработка от фриланса хватало лишь на питание и квартплату. Дни потекли бессмысленной чередой. Больше ничего не хотелось. Ни людей, ни куда-то идти. Еда потеряла всякий вкус. Я похудела еще больше. Краешком сознания понимала что нужно приводить себя в порядок. Но уныние только росло. И кроме как обратиться за помощью к психиатру, другого выхода на ум не приходило. К Марии Леонидовне из адского сна идти не подумала, но, найдя специалиста, так и не смогла решиться навстречу. С такой полоумной историей меня могли засадить в психушку, напичкать препаратами, где совсем потеряла бы связь с реальностью. А я не была сумасшедшей, не чувствовала этого. Только где-то в подкорке пульсировал страх, что не осознаю масштаб расстройства. поэтому решила дать себе время до конца весны разобраться с воспоминаниями, ощущениями, желаниями. А если ничего не получится, то обратиться за помощью. И будь что будет. Но каждый последующий день высасывал из меня часть жизни. Краски реальности бледнели, все становилось черно-белым, кроме вспышек воспоминаний себя в атоме, где досталось больше всего – Казалось, в жизни не осталось ничего, кроме этих воспоминаний, будто меня стерли.